Глава тридцать 37. Человек Махмени вернулся в свой номер в отеле Мариотт и сразу позвонил своему боссу. Разговор начался не лучшим образом. Махмени не желал признавать, что Сипир удрал. Для него это было непостижимо, как если бы ему сказали, что он отрастил третью руку. Но ведь все знают, что такое невозможно. "Но его совершенно точно не было в баре", сказал человек Махмени. "К тому моменту, когда ты туда приехал". Его там и не было. Это паршивое место мне оно совсем не понравилось. Они смотрели на меня так, словно я грязь у них под ногами, как будто я террорист. Сомневаюсь, что они стали бы меня обслуживать. Асгар и пяти минут не смог бы провести там мирно, он бы непременно устроил драку. А я не заметил ни следов борьбы, ни крови на полу. А она бы обязательно осталась. Асгар очень быстр. Он бы не стал терпеть дураков, и у него есть пистолет. Значит, он направился в другое место, заявил Махмени. Я проверил весь город, это почти не заняло времени. Когда становится темно, город пустеет, здесь негде спрятаться, его тут нет. Женщины? Вы надо мной смеетесь Здесь ты пробовал ему еще раз позвонить? Я не прекращал попыток. Наступила долгая-долгая пауза. Махмени, сидевший в своем кабинете в Лас-Вегасе, осмысливал информацию, менял передачи, импровизировал. Ладно, будем двигаться дальше, наконец, сказал он. Этот бизнес для нас имеет огромное значение, и завтра нужно решить все проблемы. Так что тебе придется управляться в одиночку, ты справишься, ты знаешь свое дело. Но у меня нет машины. Пусть тебя подбросят парни Сафира. Я об этом думал. Но я окажусь в невыгодном положении, потому что не буду главным. Я в буквальном смысле стану пассажиром. Как я им объясню, что отпустил Асгара, а сам остался ни с чем? Мы не можем позволить себе выглядеть идиотами или слабыми, только не перед этими людьми. Ну так найди другую машину, скажи им, что ты отправил Асгара вперед или в другое место для решения более важных проблем. Найти другую машину, но где? Возьми на прокат, предложил Махмени. Босс, это не Лас-Вегас, здесь даже нет обслуживания в номерах. Ближайший Херц в аэропорту, и я уверен, что он закрыт до утра, к тому же я не могу туда попасть. Снова наступила долгая пауза. Махмени заново оценивал ситуацию, планировал следующие шаги. А остальные видели машину, на которой вы приехали. Нет, ответил его человек. Мы все прибыли в разное время и по отдельности. Хорошо, сказал Махмени. Ты правильно все оценил. Мы должны управлять процессом, и нам необходимо вывести из равновесия остальных. Вот что тебе следует сделать. Найди подходящую машину в течение ближайшего часа. Угони, если придется. Потом позвони в их номера в полночь или в час ночи. Скажи, что мы решили начать раньше и отправляемся на север немедленно. Скажи, что даешь им пять минут или поедешь без них. Они будут в замешательстве, в спешке бросятся собирать вещи и помчатся к парковке. Ты станешь ждать их в новой машине, но они не знают, что она новая. Более того, они не заметят, что Асгара с тобой нет. Во всяком случае, в темноте и беспорядке, который неизбежно возникнет. Потом Веди машину быстро, как только сможешь. Ты должен приехать первым. Когда там окажутся остальные, ты им сообщишь, что отправил Асгара на разведку. Это вызовет у них тревогу. Они потеряют хладнокровие и начнут постоянно оглядываться через плечо. Да, так тебе и следует поступить. У нас получится из дерьма конфетка, как ты думаешь? Человек Махмени надел куртку и вынес сумку в коридор. Партье оставил свой пост. Вероятно, спал где-то в задней комнате, но человек Махмени не сумел найти его следов. Он просто вышел из гостиницы с сумкой в руке, намереваясь угнать машину. В некотором смысле это был шаг назад и унижение его достоинства, в его положении кражи машин остались в далеком прошлом, но сейчас у него не оставалось выбора, и он не забыл, как это делается. Технических трудностей он не боялся и знал, что сделает все с присущей ему аккуратностью и точностью. Проблемы будут состоять в маленьком выборе. У него было два требования к машине. Во-первых, престижный автомобиль, не обязательно высшего класса, но он не мог ездить в ржавом пикапе, к примеру. Оперативник Махмени не имеет права такое себе позволить, в особенности если он должен произвести впечатление на Дунканов. Имидж решает далеко не все проблемы, но если ты хочешь хорошо выполнить задание, без него не обойтись. Восприятие определяет реальность во всяком случае в половине случаев. Во-вторых, машина не должна быть совсем новой. Свежие модели имели сложную встроенную противоугонную систему компьютеры, микрочипы в ключах, соответствующие им микрочипы в зажигании. Конечно, неуязвимых систем не существует, но если действовать на скорую руку, то справиться удастся далеко не с каждой. Новые машины угоняют при помощи эвакуаторов или на грузовиках с прицепами, а потом еще приходится проводить долгие часы, подключившись к интернету и компьютеру. Одинокому мужчине в темноте требуется что-то попроще. Итак, он ищет чистый седан от приличного производителя, не слишком новый, но и не старый. В Вегасе таких полно, пять минут и все в порядке, но не в сельской Небраске, ни в стране фермеров. Он уже успел прогуляться по городу, пока искал Асгара, и 90% машин, которые ему попадались, были слишком утилитарными, либо древними пикапами либо древними внедорожниками, и что хуже всего, 99% побитыми и проржавевшими. Очевидно, у жителей Небраски туго с деньгами, а те, у кого они водятся, предпочитают стиль синих воротничков. Человек Махмени стоял на холоде и обдумывал возможные варианты, представив кварталы, в которых он уже побывал, он попытался придумать, где найти то, что ему требовалось. Но удача от него отвернулась. На больничных парковках часто стоят хорошие автомобили, потому что доктора покупают новые и продают свои еще вполне приличные, но устаревшие модели медсестрам и студентам. Однако, судя по всему, больница находилась где-то далеко, потому что поблизости он ничего похожего не видел, а рисковать и отправляться в долгую прогулку без гарантии успеха не хотел. Поэтому человек Махмени начал со стоянки возле Мариотта. Здесь он и закончил. Он обошёл энообразный отель, обнаружил три пикапа, два с прицепами, один старый седан Крайслер с горизонтальными номерами, щербатым бампером и облупившийся от солнца краской, синий Шевроле Импала, красный Ford Таурус и черный Cadillac и и старый Крайслер не годились по очевидным причинам. Импала и Таурус были слишком новыми, к тому же явно взяты в аренду. На задних стеклах он заметил наклейку со штрих-кодом, из чего следовало, что на них почти наверняка приехали люди с и Росси. Естественно, он не мог вызвать их на стоянку и встретить в одной из их машин. Таким образом оставался Кадиллак. Подходящий возраст, нужный стиль, Местные номера, аккуратные, ухоженный, чистый и отполированные, с тонированными стёклами практически идеальный вариант. Элементарно. Человек махмени поставил сумку на землю рядом с кадиллаком и лег на спину так, чтобы его голова оказалась под двигателем. У него на ключах был крошечный фонарик со светодиодом. Он достал его, включил и занялся охотой. Машины этого поколения имели модуль, привинченный к раме и предназначенный для определения опасности лобового столкновения. Простой датчик перегрузок, который действовал в два этапа. В худшем случае он активировал воздушные подушки, а если нет, отпирал двери, чтобы ошеломленный водитель мог выбраться наружу. Настоящий подарок для воров, а потому датчик не слишком рекламировали и вскоре заменили на более сложные системы безопасности. Человек махмени нашел модуль, небольшую консервную банку прямоугольной формы, дешевую и простую, заросшую грязью. От нее шли провода. Он вытащил нож и сильно стукнул рукоятью по модулю. Посыпалась грязь, но больше ничего не произошло. Тогда он подумал, что грязь могла смягчить силу удара, перевернул нож и лезвием очистил модуль, снова ударил по модулю, и вновь ничего не произошло. Он попробовал в третий раз достаточно сильно, чтобы начать тревожиться из-за шума, и его послание достигло цели. Слабый электронный мозг Кадиллака решил, что произошло не слишком серьезное столкновение и включать воздушные подушки не следует, но двери нужно разблокировать. Сверху послышались четыре щелчка. Двери открылись. Технология замечательная вещь. Человек махмени выбрался из-под машины и встал на ноги. Через минуту его сумка уже лежала на водительском сиденье, сильно отодвинутом назад. Место для ног хватило бы даже великану. Еще одно доказательство, как будто он в нем нуждался. Он же сказал России, что американские крестьяне огромны. Он нашел кнопку и переместил кресло вперед почти на фут, потом поправил его и принялся за работу. При помощи кончика ножа человек махмени вскрыл замок рулевой колонки, стащил защитный кожух оголил нужные провода ножом и соединил их. Двигатель заработал, и звоночек напомнил ему, что следует пристегнуть ремень. Он выехал с парковки и поставил Кадиллак вдоль длинной стороны Н, оставив двигатель работать на холостых оборотах. В машине становилось тепло. Потом человек Махмени вытащил сотовый телефон через коммутатор отеля Мариот, связался сначала с парнями Сафира, а потом Росси. В обоих случаях он строго следовал сценарию Махмени, говорил, что планы резко изменились и вечеринка начнется раньше, они со Сзагом немедленно уезжают на север, и у остальных есть пять минут, чтобы собраться, в противном случае они останутся здесь. Внедорожник «Шевроле Тахо» цвета золотой металлик был оснащен самыми разными дополнительными штучками. Внутри все было обтянуто бежевой кожей, превосходная машина. Не приходилось сомневаться, что Джон ею гордился, и Ричард его понимал. Он с удовольствием думал о том, что машина будет принадлежать ему в течение ближайших 12 часов или сколько еще времени займут его дела в Небраске. У тебя есть сотовый телефон, Джон? Парень сделал фатальную паузу и ответил: "Нет. До сих пор у тебя так хорошо получалось, а теперь ты все испортил. Конечно, у тебя есть сотовый телефон, ты часть организации, ты был часовым, и тебе меньше тридцати, из чего следует, что ты родился с минутным планом. Ты собираешься сделать со мной то, что сделал с остальными", заявил парень. "А что я сделал? Превратил в инвалидов. А что они пытались сделать со мной?" На это парень отвечать не стал. Они находились на двухполосном шоссе к северу от мотеля и уже довольно далеко от него отъехали и продолжали катить вперед по пустынной дороге, залитой светом фар. Ричард сидел в полуоборота влево, левая рука лежала на колени, правое запястье опиралось на левое предплечье. Глок был небрежно зажат в правой руке. "Отдай мне телефон, Джон", сказал Ричард. Он заметил движение в глазах футболиста тот задумался и прищурился хорошее предупреждение парень приподнял зад сиденья снял одну руку с руля и засунул ее в карман брюк и вытащил телефон тонкий и черный, как шоколадная плитка он протянул его ричеро но в последний момент уронил под пассажирское сиденье дерьмо сказал он извините джек улыбнулся Неплохая попытка, Джон, сказал он. Думаешь, я наклонюсь, чтобы его поднять, и ты сможешь треснуть меня по затылку правым кулаком? Знаешь, я не вчера родился. Парень ничего не ответил. Что ж, пусть там и останется. Если телефон зазвонит, мы подождем, когда включится голосовая почта. Я должен был попытаться. Это извинение? Ты мне обещал. Ты собираешься сломать мне ноги и бросить на обочине дороги? Немного слишком пессимистично. А зачем мне ломать сразу обе ноги? Это не шутка. Те четверо парней, которых ты вырубил, никогда не смогут ходить и больше никогда не будут работать на Дунканов. Но в жизни можно заниматься и другими вещами. Например, ты мог бы убирать дерьмо на ферме или трудиться изо всех сил в Тихуане с сосликом. В любом случае лучше, чем работать на Дунканов. Парень молча вел машину дальше. Сколько тебе платят Дюнкану, спросил Ричард. Больше, чем я мог бы заработать в Кентуке. И за что именно ты получаешь деньги? Главным образом за присутствие. Кто те итальянцы в куртках? Я не знаю. Чего они хотят? Я не знаю. Где они сейчас? Я не знаю. Они находились в синей импале, десятью милями севернее Мариотта, за рулем Роберта Кассана, Анжела Манчини справа. Кассана приходилось стараться, чтобы не отстать от красного форда парней из Афиры, и они вместе едва держались за большим черным кадиллаком, где сидели люди Макмени. Кадиллак очень спешил и ехал со скоростью, превышающей 80 миль в час что сильно выходило за пределы зоны комфорта. Машина подпрыгивала и рыскала из стороны в сторону. Зрелище завораживало. Анжела Манчини смотрел вперед и не мог отвести от Кадиллака взгляда. "Они взяли его в аренду", спросил он. Кассано оставался молчаливым и сосредоточенным. Естественно, вести машину было нелегко, однако он напряженно думал, очень напряженно. Сомневаюсь, что ко арендованный. Что же это значит, неужели у них в каждом штате есть машины? на всякий случай? Как такое может быть? Я не знаю, ответил Кассана. Сначала я подумал, что это лимузин. Ну, знаешь, автосервис, но я ошибся. Я видел, что маленький паршивец ведет его сам. Мельком, но это точно он. Тот самый, что поливал тебя дерьмом. Мне он не нравится, сказал Кассана. Мне тоже, а теперь и того меньше. Они намного круче нас, намного круче, чем мы думали. Если у них в каждом штате имеются свои автомобили, они летают на самолете в казино, и повсюду их ждет машина. Что все это значит? Я не знаю, повторил Кассана. Это похоронный автомобиль? Теперь иранцы владеют бюро похоронных услуг? Тогда все сходится, верно? Махмани мог позвонить в ближайшее бюро и сказать, чтобы они прислали одну из своих машин. Не думаю, что иранцы взяли под контроль похоронный бизнес. А что еще? Сколько у нас штатов? 50, верно? Значит, у них есть 50 машин, которыми они могут воспользоваться в случае необходимости. Даже Махмани не может проворачивать свои делишки в 50 штатах. Возможно, не на Аляске и Гавайях, но у него есть машины в Небраске. А на каком месте в его списке стоит Небраска? Я не знаю, снова сказал Кассана. Ладно, вздохнул Манчини. Ты прав. Наверное, они взяли его в аренду. Я же тебе сказал, что это не аренда, возразил Кассана. Таких старых моделей у них нет. В тяжелые времена, может быть, они стали сдавать в аренду более старые автомобили. Но это модель даже не прошлого или позапрошлого года, практически антикварная машина, типичный кадиллак деда твоего соседа. Может быть, здесь дают на прокат подержанные автомобили. Ну и зачем такое מחמיני? И что это значит? На самом деле не имеет значения. Ты не пытаешься увидеть всю картину. Ты упускаешь нечто существенное. И что же? Кадиллак уже стоял на парковке отеля. Мы оставили нашу машину рядом с ним, помнишь? После полудня, когда вернулись сюда, а эти парни приехали до нас. И какой следует вывод? Они появились до того, как Махмени попросил прислать им машину. Здесь происходит нечто очень странное. Chevrolet Tahoe цвета золотой металлик. Свернул налево с двухполосного шоссе и поехал на запад в сторону Вайоминга по другой двухполосной дороге, такой же прямой и ничем не примечательной, как первая. Ричард представил себе планировщиков и инженеров прошлого века, склонившихся над картами и чертежами, с длинными линейками и острыми карандашами, рисующих дороги и отправляющих рабочей команды на строительство. «Еще далеко, Джон спросил Ричард. Ну уже совсем рядом, ответил парень. Но все в мире относительно. Совсем рядом в некоторых местах это 50 или 100 ярдов. В Небраске 10 миль и 15 минут. Потом Ричард увидел тусклый свет, возникший в пустоте справа. Внедорожник притормозил и свернул. «Еще один поворот на 90 градусов, теперь они ехали по асфальту, но эту дорогу построили в соответствии с какими-то другими принципами. Она явно была частной и вела к недостроенному и наполовину разрушенному промышленному сооружению. Ричард разглядел забетонированный прямоугольник размером с футбольное поле. Возможно, это была парковка, но скорее здесь начали строительство фабрики, которые либо не довели до конца, либо частично снесли. Прямоугольник с четырех сторон окружала мощная ограда с колючей проволокой наверху. По всему периметру на шестах установили фонари, как на задних дворах домов, с лампочками в 60 или даже 100 ватт. Однако огороженное пространство оставалось пустым, если не считать двух серых фургонов, занимавших размеченную нишу где могли поместиться три таких фургона. Дорога сворачивала к воротам в ограде, ведущим внутрь бетонного прямоугольника и уходила вперёд в сторону длинного низкого одноэтажного здания из кирпича, вполне узнаваемого стиля. Классическая индустриальная архитектура сороковых годов XX -го века. Офисный блок, расположенного рядом завода. Не приходилось сомневаться, что он служил нуждм обороны. Если дать правительству право выбирать, где строить в военное время, то оно остановится на центре масс страны, подальше от побережья авианалетов и потенциальных мест вторжения. В Небраске и других штатах, расположенных в самом сердце США, полно таких мест. Некоторым из них повезло, они до сих пор вовлечены в фантастические холодные войны и продолжают работать. Другие, производившие такие жизненно важные вещи, как сапоги, пули и бинты, умерли еще до того, как высохли чернила на документах о прекращении военных действий. Ну вот, мы и приехали, сказал Джон. Я живу в офисном здании. У здания была плоская крыша, С кирпичным парапетом и длинная линия одинаковых окон. Небольшие панели обрамляла выкрашенная в белый цвет сталь. В центре находилась не слишком впечатляющая двойная дверь, за которой начинался вестибюль, где огорел тусклый свет. К двери вела короткая бетонная дорожка, начинавшаяся от пустого прямоугольника размером с два теннисных корта. Парковка для менеджеров в далеком прошлом. Внутри здания свет не горел. Оно просто стояло, мертвое для окружающего мира. Где комнаты?» — спросил Ричард. Справа. И твои приятели сейчас там? Да, все пятеро. Вместе с тобой получается, что нужно сломать шесть ног. Пошли, сделаем это.